Вот и редактор вечернего сюрприза перешел в утренний возглас. — Вам бы лучше занять его место, — предложил издатель газеты Гарольду. — Согласен, — кивнул тот. — Вероятно, мне придется уйти в отставку с государственной службы. — Как вам будет угодно, хотя я и не понимаю, зачем это вам. — Мне будет не доставать крики-то, — вздохнул Гарольд. — Мне обошлось без перемены в конторе. За время отсутствия Гаррильда его повысили в должности с соответствующим увеличением жалованья. Он стал старшим клерком. Как ему удалось выяснить начальство очень высоко отзывалось о его сообразительности и трудолюбии, проявленных на новом месте. Первым делом Гаррильд оформил отпуск Онры батл без перерыва больше года, и государство задолжало ему 8 недель. Привет! поздоровался с Гарэлдом помощник министра, столкнувшись с ним в коридоре. Ты прекрасно выглядишь. Должно быть, на уикенде тебе удаётся выбираться за город? Я был в отпуске по болезни, дрогнувшим голосом ответил Гарльд. Неужели? Ты, похоже, держал это в секрете. Пойдём-ка на Ленчи, потом поболеем вместе. Гаральд согласился. Но плохо ли стать редактором вечернего сюрприза, в числе с при этом на государственной службе, которую он так полюбил? Помощник министра похоже не возражал, а когда кто-нибудь заметит его отсутствие? решил гарльд как раз подойдёт время оформлять пенсию актёр мистер олевинский знаменитый импресарио вылез из пот автомобиля выплюнул снег изо рта и от души выругался простым смертным не избежать поломки автомобиль даже у королей глохнут моторы Но казалось странным, что среди пострадавших мог оказаться импресарио. Мистер Левинский даже не сердился. Случившееся просто потрясло его. Если уж импресарио пришлось зимним вечером прошагать две мили до ближайшего городка, то, естественно, возникал вопрос, а все ли в порядке в этом мире? Но ну, и в самой чёрной трагедии обязательно найдётся светлая сторона. Жалкий вид мистера Левински, когда он прибыл в голову герцога, некем не узнанный и в перепачканой шубе, мог бы превратить скептика в самого заядлого пессимиста, и тем не менее Юстас Мэроби ни разу не вспомнила о том вечере без вздоха благодарности. Именно тогда и там Именно началась его карьера. История эта неоднократно упоминалась в прессе, чуть не в десятке еженедельников, в полудневни утренних и в трёх провинциальных газетах, и всё-таки приятно пересказать евнов. Последний поезд в Лондон уже ушёл. В имество Левинский пришлось остаться в главе герцога. Однако после плотного обеда настроение у него заметно улучшилось, и он позвал управляющего в отель. Так чем можно заняться в этой чёртовой дыре, зывнув, спросил он у управляющим мгновенно осознал, что имеет дело с особой благородной крови и без промедления ответил, что в театре дают отель. Его дочь, видевшая спектакль трижды, охарактеризовала игру актёров как бесподобную, и он уверен, что его сиятельство мистеру Левински отпустил управляющего и обдумал его предложение. Грядущий вечер требовалось чем-то занять, а выбирать он мог между отелем и изучением местного телефонного справочника. Левински предпочёл справочник. Но, к счастью для юстиса мэр Роуби, последний оказался трехлетней давности, поэтому мистер Левинский надел шубу и пошел смотреть от Элла. Как он и ожидал, поначалу пришлось поскучать, но где-то к середине третьего акта Левинский начал просыпаться.